Для флота нужны 6-дюймовые пушки «Кане», миллиметровые пушки и снаряды к ним. Средства связи, телефоны, телеграфные аппараты, а главное кабель, также нам нужны в первую очередь. В медицинских средствах русская армия испытывает большой недостаток, который станет грозным с началом зимних эпидемий. Белье для лазаретов, дезинфекционные средства – хирургические инструменты и перевязочные материалы крайне необходимы. С оказанием нам помощи в общих чертах, изложенной выше, русская армия выполнит намеченные задачи с полным успехом. Прекращение Польши военных действий и вступление ее в переговоры с советским правительством поставило бы русскую армию в тяжелое положение. Освободившиеся силы большевиков в этом случае были бы переброшены на Южный фронт и спустя несколько месяцев мы имели бы 3-3,5 новых большевистских армии. Но и при таких условиях русская армия не сложит оружие и будет драться с верой в успех и с верой в свою союзницу Францию, которой мы неизменно оставались верными и которая может оказать нам и в этом случае существенную помощь. Затягивание мирных переговоров Польши с Советской Россией – С одной стороны, и скорейшая переброска к нам из Польши и Германии после некоторого отбора, захваченных и перешедших через германскую границу большевиков, а также остатков армии генерала Миллера и генерала Юденича, с другой, дало бы нам возможность продолжать борьбу. Само затягивание мирных переговоров должно быть настолько продолжительно, чтобы можно было успеть перебросить контингенты из Германии и Польши, и закончить пополнение ими вновь формируемых частей. Перевозимые контингенты должны быть вполне обмундированы и вооружены, а вновь формируемым частям должны быть предоставлена необходимая материальная часть, для чего могли бы быть использованы запасы большевиков, захваченные поляками. При осуществлении всего этого русская армия будет и одна продолжать борьбу с большевиками в твердой уверенности в конечном ее успехе, чем даст возможность и Польше быть спокойной в невозможности большевиками нарушить условия мирного договора. Независимо от предоставления русской армии военного снабжения, осуществление проекта требует и значительной денежной помощи в виде суды, покрытие которой наравне с оплатой военного снабжения могло бы быть предусмотрено специальным договором по экспорту во Францию зерновых продуктов, угля и других сырьевых продуктов с территорий уже занятых и предположенных к занятию русской армией. В ряде органов, как русской, зарубежной, так и иностранной печати, нами помещались статьи, имеющие целью поддержать нашу точку зрения. Вместе с тем я решил предпринять поездку по фронту совместно с представителями союзнических миссий, имеющую целью, с одной стороны, вселить в них уверенность в прочности нашего положения, с другой наглядно показать недостатки нашего снабжения и необходимость срочной помощи в этом отношении для продолжения борьбы. 30 августа вечером я выехал из Севастополя в сопровождении Кривошейна и представителей военных миссий Франции, Польши, Америки, Англии, Японии и Сербии и нескольких корреспондентов русских и иностранных газет. Утром 31 августа поезд остановился на станции Таганаш, и мы на автомобилях выехали для осмотра части укрепленной позиции. Работы на этом участке фронта были наиболее закончены. Густая сеть проволоки, блиндажи, сложный лабиринт окопов, искусно замаскированные батареи. Недавно установленная тяжелая крепостная батарея производила пробную стрельбу. Наши аэропланы корректировали прибывшие могли воочию убедиться в огромной работе, сделанной за последние несколько месяцев почти при отсутствии средств. Вернувшись в поезд, мы тронулись далее и на станции Акимовка, смотрели расположенный там авиационный парк и оттянутую в резерв славную кубанскую дивизию генерала Бабиева. Наша воздушная эскадрилья под руководством выдающегося летчика генерала Ткачева производила в воздухе ряд блестящих маневров. Маневров тем более удивительных, что большинство аппаратов пришло в полную ветхость, и лишь беззаветная доблесть русского офицера заменяла технику. Полеты были окончены, и военные представители окружили отважных летчиков, высказывая свое восхищение. Генерал Ткачев доложил о том, что большинство аппаратов совершенно изношены, и что в ближайшее время, если не будет получено новых, наша авиация окажется бессильной. Я использовал случай, чтобы указать на те усилия, которые делали со мной для получения новых аппаратов, и на те непреодолимые препятствия, которые чинились мне не только со стороны наших врагов. Так недавно с большим трудом приобретенные нами в одном из государств, в Болгарии, аэропланы — были по недоразумению уничтожены одной из иностранных контрольных комиссий англичанами. Представитель британской военной миссии, симпатичный полковник Уольш, густо покраснел. Дивизия генерала Бабиева прошла отлично. После смотра казаки джигитовали, чем привели в полное восхищение иностранных гостей. «Вечером прибыли мы в Мелитополь» где в штабе Первой армии начальник штаба генерал Доставалов сделал краткий доклад о нашем общем положении и ознакомил слушателей с историей борьбы войск генерала Кутепова в Северной Таврии.